Теория государственного капитализма Бухарином поднимала и другие более насущные вопросы. Хотя Бухарин в 1915-1916 годах преувеличивал размеры и развитие государственнее и трестирование, он точно определил направление развития в 20 веке. В последующие десятилетия наблюдалось окончательное исчезновение капитализма свободного предпринимательства и возникновение новых форм государства с различной степенью активности вмешивающегося в экономическую жизнь от управляемой капиталистической экономики и государства всеобщего благоденствия, до крайне мобилизованной экономики Советской России и нацистской Германии военного времени. Принципиальные теоретические положения Бухарина были современными и своевременными. Его работы 1915-1916 годов в значительной мере предвосхитили более позднюю литературу, особенно социал-демократическую, анализировавшую государственное регулирование народного хозяйства. Причем большая часть этой литературы также посвящена концепции государственного капитализма. Она часто обсуждалась в связи с нацистской Германией и сталинской Россией. Вдохновитель позднейших марксистских дефиниций государственного капитализма Гильфердинг оспаривал применимость этого понятия к Германии и Советской России. Но, описывая этот процесс, Бухарин был вынужден серьезно пересмотреть марксово понимание наступления антикапиталистической революции. Подчеркивая организационные возможности коллективного капитализма, он фактически исключал внутренние противоречия системы, порождающие кризисы. Такая модель отводила незначительную роль до монополистической рыночной экономики, Докапиталистическая не упоминалась в ней совсем, и таким образом той жестокой конкуренцией, которую Маркс рассматривал в качестве источника крушения капитализма. «Отдельный капиталист исчезает, он превращается в фербанд капиталиста», в члены организации он уже не конкурирует со своими земляками. Он кооперирует, ибо центр тяжести конкурентной борьбы переносится на мировой рынок, а внутри страны конкуренция замирает. Как позднее обвиняла Бухарина партийная критика, такое толкование очень напоминало концепцию организованного капитализма, которая рассматривалась большевиками как идеологическая основа социал-демократического реформизма. Чтобы сохранить в силе Теорию крушения капитализма и перспективы социалистической революции Бухарин перенес действие заложенного в капитализме механизма самоуничтожения на арену мирового капитализма или империализма. Утверждая, что интернационализация капитала создала подлинно мировую капиталистическую систему, Он воспроизвел в международном масштабе изображенную Марксом картину неорганизованного капитализма. Мировое хозяйство нашего времени отличается глубоко анархической структурой, которую можно сравнить со структурой национальных хозяйств, которая была типична для последних вплоть до начала 20-го столетия. Кризисы теперь становились по своему характеру скорее мировыми, чем национальными. Война является наивысшим проявлением этой закономерности. Определяя войну как наивысшую и конечную форму капиталистической конкуренции, Бухарин, однако, считал, что основной катализатор революции лежит вне национальной системы. Сначала могущественные государственно-капиталистические режимы использовали сверхприбыли, выкаченные из колонии для сдерживания классовой борьбы в своих странах, повышая заработную плату рабочих за счет эксплуатации колониальных народов, так как ужас и стыд империализма давали себя знать, в отдаленных землях стали укрепляться узы единения между западным пролетариатом и империалистическим государством. Показателем этого служило глубокое проникновение в души рабочих, идей социал-патриотизма и государственности. Но мировая война, раскрыв перед рабочим классом Европы истинное лицо империализма, разбивает последнюю цепь, привязывавшую рабочих к хозяевам, рабскую покорность империалистическому государству и мобилизует их, на революционную войну против диктатуры финансового капитала. Лишние пятачки, которые получали европейские рабочие, разве они могут идти в счет перед миллионами вырезанных рабочих, миллиардами поглощенными войной, перед чудовищным процессом обнаглевшего милитаризма, перед вандальским расхищением производительных сил, перед голодом и дороговизной? Для большевика, писавшего это во время Первой мировой войны, не было сомнений в том, что война оказывает влияние на возникновение пролетарской революции в развитых индустриальных обществах. Главные намерения Бухарина состояли в переориентации революционных надежд и восстановлении антигосударственных воззрений Маркса в идеологии социал-демократических партий, которые следовало подчеркнуть ее принципиальную враждебность к государственной власти. Непосредственная цель пролетариата состоит в разрушении государственной организации буржуазии, взрыве ее изнутри. Но позднее, когда окончилась война, а большевистская революция оставалась единственной в капиталистическом мире, Бухарину пришлось согласиться с предложением что будущие европейские революции будут маловероятны или даже невозможны без всеобщей войны. В середине 20-х годов такое понимание находилось в мучительном конфликте с проводимой им эволюционной внутренней политикой, которая предполагала длительный мир в Европе. Интересы укрепления все еще хрупкого советского режима в России вступали таким образом в противоречие с интересами мировой революции. В итоге Бухарин счел, что это противоречие отчасти теряет остроту, если принять в расчет национальные войны в колониальных районах, фактор, который он не подчеркивал в 1915-16 годах. Но основной вопрос, возможна ли революция в зрелом капиталистическом обществе без всеобщей войны, преследовал его до конца. И в 1928-1929 годах эта проблема стала одним из предметов полемики Бухарина со Сталином по поводу политики Коминтерна. В отличие от содержания ранних работ Бухарина, Его идеи об империализме и возникновении государственного капитализма представляли собой новую теоретическую концепцию, по крайней мере в большевистском толковании, ведущую к программным выводам и вызывающую серьезные разногласия с Лениным. Казалось, между теорией империализма Бухарина и той, которая была представлена через несколько месяцев в ленинской работе «Империализм как высшая стадия капитализма» существовали только небольшие различия. И тот, и другой дали в основном аналогичные объяснения капиталистической экспансии и завершили свои работы сходными выводами о неизбежности войны и революции. Ленин прочел рукопись Бухарина «Мировое хозяйство и империализм» и использовал ее при подготовке своего собственного исследования. Он не высказал серьезных возражений по поводу работы Бухарина и в декабре 1915 года, когда написал к ней предисловие, содержавшее похвалы в адрес автора. Бухарин не высказывал никаких сомнений в правильности основных положений ленинской работы. До политического поражения Бухарина в 1929 году, когда были раскритикованы все его теоретические работы, это исследование наряду с Ленинским считалось в Советской России классическим большевистским изложением теории империализма. То есть, иными словами, оба относились к числу обязательной литературы в системе партийного образования – Об этом также в «Водных примечаниях» Скворцова-Степанова. Однако работы Бухарина и Ленина существенно отличались в трактовке современного капитализма. Два различия были особенно важны. Во-первых, ленинская модель империализма основывалась на понимании национального капитализма, заметно отличавшемся от бухаринского хотя Ленин также признавал процесс превращения капитализма свободного предпринимательства в монополистический капитализм, отмечая, что главное в этом процессе вытеснение свободной конкуренции, тем не менее он в значительно меньшей степени был склонен делать вывод, что конкуренция и анархия производства вовсе перестали играть роль в национальном капитализме. Скорее, он доказывал, что монополизация части экономики усиливает анархию, свойственную капиталистическому производству в целом. Он видел пеструю картину черты переходной эпохи, смену капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями и заключил, что монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крутых противоречий, трений, конфликтов. По Ленину, мнение, что трестирование может уничтожить внутренние кризисы, есть сказка буржуазных экономистов. Он поэтому гораздо сильнее, чем Бухарин, подчеркивал разложение и дряхлость неокапитализма то есть занял позицию, значительно отличавшуюся от предложенной Бухарином концепции государственного капитализма, который был для того синонимом национального капитализма. Следует отметить, что в своих высказываниях о монополистическом капитализме Ленин был не всегда последователен. Однако степень их разногласий по данному вопросу стала вполне очевидной в 1920 году, когда Бухарин напечатал «Экономику переходного периода». В ней он писал «Финансовый капитал уничтожил анархию производства внутри крупных капиталистических стран». Ленин поправил его «не уничтожил». Начиная с 1929 года, эти расхождения между ними в понимании монополистического капитализма сделались основой сталинских нападок на бухаринскую теорию современного капитализма. Эльсон. Монополистический капитализм или организованный капитализм. 1929 год, номер 18 страницы, с 26 по 43 третью Нежелание Ленина, как в конечном итоге стал считать Бухарин, понять сущность государственного капитализма, послужило причиной долгих разногласий между ними, которые начались в 1917 году и продолжались в 1920-е годы. Второе существенное отличие касалось роли национализма в эпоху империализма. Аргументация Бухарина в работе «Мировое хозяйство и империализм» не находилась в противоречии с последующим подъемом национально-освободительного движения в колониях, о чем свидетельствует тот факт, что он впоследствии стал принимать это движение в расчет. Но в 1915-1916 годах он был убежден, что при империализме экономический и политический национализм превращается в анахронизм. Отсюда его привычка слова «национальный» заключать в кавычки. Эпоха империалистических войн, по его определению, есть насильственная перекройка политической карты, ведущая к краху самостоятельных маленьких государств. В этом отношении позиция Бухарина была сходна с радикальным интернационализмом Розы Люксембург, хотя вообще их теории империализма различались. Бухаринская статья «Где спасение маленьких наций» от 20 декабря 1916 года, страница четвертая, Он думал, что дальнейшее независимое существование Бельгии находится под большим вопросом. «То, что Бухарин не рассматривал антиимпериалистический национализм как революционную силу, было наиболее очевидной ошибкой в его первоначальной трактовке империализма. Он не предугадал исторического развития в послевоенный период мощной волны национально-освободительного движения. Ленин же отчасти от того, что он гораздо больше интересовался колониальными аспектами империализма, чем новой структурой национального капитализма, сконцентрировал свое внимание на возможности восстаний колониальных народов. В широкой интернационализации капитала он увидел фактор, способствующий крушению империализма, и назвал его законом неравномерности экономического и политического развития капитализма. Действием этого закона объяснялись как интенсивная борьба за владение колониями, так и возрастающее сопротивление колониальных народов.